Глава 58. Март 1980 года. За 19 лет после покупки квартира на Бернаурштрассе внешне почти никак не изменилась. Примерно в середине 70-х Улли разве что заменил побитый молью диван и стул, но вот выцветшие обои в гостиной не тронул, зато по просьбе одного из арендаторов поставил другой телевизор, по-за позапрошлой зимой выложил ванную новым кафелем. Там лопнула труба, и вода испортила линолеум. Однако главное осталось прежним — нежно-голубой кухонный гарнитур, красивое изголовье кровати и камин с массивными подпорками для дров. Последний жилец съехал в прошлом году, но с тех пор столько всего случилось, что Ули тогда предпочел не выставлять объявления о сдаче, а теперь и вовсе сомневался, что когда-нибудь это сделает. Он заполнил кухонные шкафчики продуктами, принёс чистое постельное бельё, заправил кровати, а заодно обустроил уголок, где когда-то планировалась детская. ули понимал, что квартира расположена слишком близко к восточному Берлину, и с Руди будет здесь неуютно. Однако сам он, как и раньше, воспринимал это место как дом, оставшийся в прошлой жизни, но не стёршийся из памяти. Они с Гретхен вполне могут на какое-то время переехать сюда, уступив квартиру в Халлинзе Лизе с сыном. Сидевший на диване юрген включил телевизор. Повторяли вчерашнюю серию «Старика» де Альте», немецкий телесериал, транслирующийся с 1977 года и по сей день чтобы какой то фон заполнил гнетущую тишину обоим было нечего сказать несолли же очевидное им уже доводилось вот так сидеть здесь и ждать чего то в давящем безмолвии по крайней мере ули не подверг такой пытке детей а подарил им билеты на концерт джет ротал в дойчландхалле пусть руди и гретхен во первых получше узнают друг друга а во вторых развеются Ули не сообщил им, что Вольф сегодня опять поехал в Восточный Берлин, на сей раз за Лизой, и не считал правильным вводить их в курс дела. Слишком жестоко, особенно по отношению к Руди, заставлять детей тоже сидеть здесь и томиться в тягостном ожидании. С самого приезда сын говорил совсем мало, но рассматривал и сам Западный Берлин и его обитателей круглыми от изумления глазами. Впрочем, Ули помнил слова Лизы о непоседливости Руди и подозревал, что тот скоро придет в себя. Ули пока не отправлял его в местные органы власти, чтобы зарегистрировать как беженца, ждал, когда элиза тоже переберется через границу. Зато он водил сына по маленьким райончикам, чтобы тот снимал, снимал и снимал своей старой камерой, изводя бесчисленные катушки-пленки. Ули не терпелось посмотреть, какие фотографии получатся, как на них проявится нынешняя уникальная глава в жизни Руди, когда тот успел побывать по обе стороны стены. Хоть они и переписывались, но Ули знал, что ему предстоит долго и упорно завоевывать доверие сына. Многое хотелось объяснить и многим поделиться, но крепкие и искренние отношения с Руди Ули мог выстроить лишь со временем и через тяжелые разговоры. А сейчас они с сыном пока были друг другу чужие, хотя оба старались показать себя с лучшей стороны и проявляли уважение. Правда, Ули надеялся, что когда-нибудь Руди бросит осторожничать и снова станет собой, не чужаком, а родным сыном, со всеми своими комплексами и недостатками. Юрген наклонился вперед, глядя в телевизор невидящими глазами. «Они уже должны были вернуться», — пробубнил он, а Ули глотнул пиво, борясь с желанием посмотреть на часы. Вольф уехал в Восточный Берлин несколько часов назад, и с тех пор от него не было никаких вестей. А ведь когда он забирал Руди, то вернулся гораздо раньше. Неужели его арестовали на границе и потребовали объяснений, зачем он наведался в ГДР второй раз за неделю? Ули поднялся с места и раздвинул шторы, открывая взору вид, который за столько лет кардинально изменился. В 1962 году стена, под которой Ули когда-то пробирался, представляла собой длинную полосу скрепленных вместе бетонных плит, поверху которых тянулась колючая проволока. Заграждение простиралось от дома к дому, окна и двери были замурованы, Тут и там стояли деревянные наблюдательные вышки, на которых дежурили охранники. С тех пор миновало 20 лет, и барьер мутировал в нечто совершенно иное, в громадное уродливое сооружение шириной почти в полквартала, круглосуточно освещенное мощными прожекторами, жуткое и беспощадное. Сначала стена, побеленной бетонной змейкой, ползла по восточному Берлину, Но вскоре её обнесли ещё и забором сигнализации и пустили ток, чтобы наверняка остановить любого, кому удастся перепрыгнуть через внутреннее заграждение. Далее тянулось пространство с металлическими шипами и противотанковыми ежами, вдоль которого проходила тропа для часовых. Через каждые несколько метров выселись столбы с прожекторами, разрывающими ночную тьму. Ещё между заграждениями устроили так называемую «полосу смерти» — участок с песком, чтобы видеть следы нарушителя, который осмелится приблизиться к последнему, практически непреодолимому препятствию — самой стене, высокому бетонному забору с покатым верхом, чтобы беглецы не сумели зацепиться за него руками. Ненавистный унылый вал был утыкан смотровыми вышками, где круглосуточно дежурили вооруженные солдаты. Ули — Наблюдал за стеной с четвертого этажа и ощущал, какой ужас она внушает, показывая, что любые попытки ее пересечь обречены на провал. Он перевел взгляд на западную часть барьера, огромный бетонный холст, на котором художники, активисты и диссиденты писали политические слоганы и слова надежды, рисовали красочные картины. Ули вдруг осенила — что, несмотря на усилия ГДР вложить угрожающий смысл во внешний вид стены, все равно находились люди, которые превращали ее в нечто иное. Он отошел от окна, позволяя себе помечтать о том, что сегодня они могут победить там, где уже дважды проигрывали. Допустим, Лиза переберется через границу, и что дальше? Ули не смел надеяться, что они начнут с того места, на котором остановились много лет назад, но между ними по-прежнему пылали яркие чувства, хоть он в свое время это и отрицал. Страсть считывалась между строк писем, а потом с новой силой вспыхнула на похоронах Инги. Он представлял, как они с Лизой заживут в Западном Берлине или где-нибудь еще, если она пожелает переехать. Но, как и с Руди, им предстоит долго налаживать мосты, если, конечно, Лиза захочет. Однако сейчас Ули позволял себе верить, что здесь, где нет бесчеловечного режима Восточной Германии, и между ними больше не встанут 20 лет разлуки, их ждет счастливое будущее. Наконец, Ули. В поле зрения появился синий «Фольксваген», то попадая в пятна света от фонарей на Бернаурштрассе, то снова проваливаясь во тьму. Ули отвернулся от окна. «Приехали». Его бил мандраж. И Ули едва не оступился на лестнице, когда несся вниз по пятам за Юргеном. Нельзя было исключать, что Вольф в машине один. Лизу могли задержать и еще до того, как она встретилась с ним, или хуже того — Она передумала. Ули выскочил вслед за другом на улицу, как раз в тот момент, когда «Фольксваген» скрылся за углом. Мужчины кинулись за ним на Вальгастер-штрассе. Сама мысль о том, почему Вольф не остановился, гнала Ули вперед. Пусть пограничники на вышках по восточной стороне Бернаур-штрассе и стояли спиной к западному Берлину, все равно не следовало парковаться у них под носом. Догнав машину уже на Штраль-Зундерштрассе, Ули задыхался, и грудь у него ходила ходуном от натуги. Никогда еще он так быстро не бегал. В вечернем мраке неясно шипели помехи по радио. Потом сквозь них на мгновение прорвался до боли знакомый баритон Элвиса, а затем Вольф снова переключил станцию. Из недр автомобиля донесся глухой щелчок, И Ули ринулся вперёд, чтобы помочь Юргену поднять заднее сиденье. Из глубины потайного отсека показалась женщина с растрёпанными светлыми волосами. На согнутом локте у неё висела сумка. Лиза приподнялась, часто моргая, чтобы привыкнуть к золотистому свету фонаря, а Юрген и Ули за руки помогли ей выбраться на тротуар. В отличие от Руди, она не пошатнулась, когда встала на ноги. Ее держал за талию Ули, хотя у него самого колени дрожали, а в глазах блестели слезы. Он облегченно расслабился, а она притянула его к себе. «Лиза», — выдохнул он, — «добро пожаловать домой».